Луки хлопнули синхронно. Через миг до ушей долетел резкий удар. Чья-то стрела врезала под оспехом. Фраки задергались, разворачивая коней, выхватывая пики из седельных гнезд. Не понимая, откуда их обстреливают, они бешено крутили головами. Тетивы вновь хлопнули по наручам. Один всадник покачнулся, выронил оружие. Ему повредило плечо. Но зато он заметил стрелков. Указал второй рукой в сторону зарослей и приглушенно замычал из-под кастрюли шлема. «Сматываемся!» – заорал Олег, забрасывая лук за спину. Макса не пришлось уговаривать. Легконогий охотник помчался куда быстрее командира. Олег, заслышав позади стук копыт, похолодел. Он не ожидал, что фраки прореагируют столь быстро. По скудным наблюдениям, Вырисовывался нехороший вывод. В отличие от раксов и трилов, черные всадники не озадачивают себя пленением врагов. Они поступают намного проще. Теперь оставалось молиться. Если не успеют добежать до засады, они останется вдовой. Лес, как на зло, очень подходящий для кавалеристов. Реденький, светлый сосняк, без густых зарослей и буреломов. «Вовсю прыть, скакать не получится, но догнать парочку наглецов – плевое дело!» Стук копыт за спиной приближался с неумолимостью топора палача. Олегу даже послышался шум воздуха, рассекаемого изогнутыми лезвиями черных пик. Проклятие! Вчера ему казалось, что с такой скоростью он еще никогда не бегал, а сегодня уже устанавливает новый рекорд!» Сосняк обрывался резко, сменяясь густым лиственным лесом, заросшим кустами. Олег, разглядев впереди зеленую ветку, подвешенную на сухом сучке для ориентира, крикнул «Макс, не забудь подпрыгнуть!» Охотник ничего не ответил, но прыгнуть не забыл. Стальной тросик был натянут на высоте чуть менее метра. Перескочить нетрудно, если про него знаешь. Замаскирован отлично. Олегу не повезло, нет, через трос он перескочил, но, приземляясь, зацепился за толстую ветку кустарника и покатился по земле. Скакивать не стал, чувствуя, что не успеет, враг дышит в затылок. Бросился дальше, прямо на четвереньках, стараясь удалиться от ловушки хоть на несколько метров, чтобы не попасть под пику. Сердце съежилось от страха. Ведь если трос не выдержит удара черного рыцаря, то жить осталось считанные мгновения. Трос выдержал. Обернувшись, Олег во всех деталях рассмотрел, как первый фраг налетел на препятствие и понял, они вовсе не приросли к седлам. Чешуйчатый конь, зацепившись за трос, кувыркнулся через голову, при этом всадник ракетой вылетел из своего гнезда. По соседству покатился второй. Отчетливо донесся треск ломаемых костей. Третий попытался остановиться, но поздно. Скорость немного погасил, но не более. Это его не спасло от падения и последующего погребения под тушей огромного коня. Оставшаяся тройка все же успела осадить лошадей перед самым препятствием. При этом они превратились в отличную мишень. Стрелы часто застучали по доспехам. Три десятка лучников и арбалетчиков скрывались по кустам. Сейчас они работали как проклятые. Сколь не сильны фраки и как ни крепка их броня, но всему есть предел. Сумасшедший обстрел в упор им не выдержать. Один успел послать коня вперед. Нащупал пикой трос, показывая животному. Конь начал через него переступать и в этот миг арбалетный болт пробил ему ухо. Зверь зашипел, будто рассерженный кот, медленно завалился на бок, придавив наездника. Тот, несмотря на неудобство, не сдавался, отчаянно пытался освободить пику из-под агонизирующей туши лошади. Олег, выхватив меч, подскочил к поверженному врагу, вбил клинок в длинную глазную щель глухой кастрюли шлема. Ополченцы Дубина, расшвыряв свои дротики, вынеслись из зарослей и обрушились на врагов с дубинами и трофейными секирами. К тому моменту все фраки барахтались на земле. Свалить коней оказалось не так уж и сложно, благо стрелков хватало. Весь бой занял несколько секунд, но бойцы не успокаивались. Рубили уже мертвые тела, раз за разом выпускали стрелы, отыгрывая за вчерашнее поражение, когда кучка черных всадников Смела центр войска землян. Олег чуть было сам не поддался всеобщему безумию, но вовремя остановился. «Все! Они все мертвы! Достаточно!» Люди понемногу успокоились, оставив растерзанные тела в покое. Некоторые стыдливо отходили подальше. Кое-кого скорчило в приступе рвоты. Бойцы сами не понимали, что на них нашло. Убедившись, что подчиненные стали более-менее вменяемыми, Олег уже потише прикрикнул «Соберите стрелы и оружие и пошевеливайтесь! Не исключено, что сюда уже спешат раксы!» Такой аргумент подействовал. Хотя бескровная победа над шестеркой грозных фраков впечатляла, схватываться с пехотой хайтов не хотелось. Тех было в несколько раз больше, чем ополченцев, и тросом их не остановить. Обшаривая поле боя, бойцы нервно похохатывали. Многие наперебой хвалили хозяйственного клепу, прихватившего столь ценный трос. Олег почувствовал смешную обиду. Никто даже слова не сказал про него и Макса, завлекших врагов в эту ловушку. Вот она, человеческая необъективность. Прославляют воришку, стырившего тросы с молокурни, брошенной рабочими в то время как про людей, рисковавших жизнью, позабыли. Подойдя к одному из поверженных фраков, он присел рядом с телом, внимательно осмотрел доспехи. Первоначальное впечатление оказалось верным. Броня очень жесткая. Всадник в ней не мог даже развернуться в седле. Правда, это не слишком уменьшало его опасность. Все, что впереди, он сметет с легкостью. А при такой броне можно не озадачивать себя защитой. Потрогав кончики вороненных стальных пластин, Олег оценил их толщину и понял, что со спины противник очень уязвим. Там его прикрывает сущая жесть. Полезный факт. Достав топорик, Олег несколькими ударами сшиб с головы кастрюлю шлем. Брезгливо поморщился. Внешность фрака оказалась та еще. Доспехи скрывали создание с кожей, не видевшей дневного света. Мертвенная белезна вызывала ассоциацию с червями или слизнями. В полупрозрачных тканях можно было различить нити вен, и узелки сухожилий. Из многочисленных ссадин сочилась бледно-розовая кровь, скрывая черты из уроданного лица, увидев студенистую массу, вытекавшую из рассеченных глазниц, Олег пожалел о своем любопытстве и, едва сдержав приступ туш тошноты, оставил труп врага в покое. Вражеская пехота так и не показалась. По-видимому, увлеченная штурмом, она не обратила внимания на исчезновение кавалерии. Олег уже на ходу провел короткую перекличку, выясняя количество оставшихся боеприпасов. Выводы были неутешительные. В то время как у арбалетчиков сохранилось по 5-6 болтов, у лучников уцелело всего по 3-4 стрелы. Эти ломкие снаряды очень быстро выходили из строя. Обидно. С таким боезапасом обстрел хайтов затевать глупо. Но и бросать град на произвол судьбы не хотелось. Конечно, неизвестно, сколько бойцов кругов смог вчера вывести из боя, но даже без них... В поселке оставалось немало боеспособных мужчин. Если бы кто-нибудь как-нибудь согласовать с ними свои действия, впрочем, можно обойтись и без связи. Пусть просто узнают, что не одиноки. Таким образом, Олег повел отряд в сторону града без четкого плана действий. Он понятия не имел, чем сможет помочь осажденным, надеясь, что придумает это на месте. В самом худшем случае, Если ничего не получится, можно просто отступить. Бойцы, воодушевившиеся после разгрома отрядов раков, кипели энтузиазмом. После столь блистательной победы и море было по колено. Прикажи броситься на хайтов и рубить их, пока не прикончат последнего, бросятся, не раздумывая. Сейчас ополченцам все казалось по плечу. Эйфория временно отключила инстинкт самосохранения. Олегу теперь приходилось думать не о поднятии боевого духа, а о том, чтобы горячие парни не кинулись вперед без приказа, сложив свои буйные головы. Эх, ему бы сейчас три десятка настоящих, относящихся к войне как к работе солдат. Не больше. А это и войском-то нельзя назвать. Так, банда анархистов. Даже заместитель без конца обсуждает приказы, что уж говорить про дисциплину у остальных. Подойдя к опушке, Олег остановил отряд, последние метры прошагав в одиночку. Из-за куста он выглянул как раз вовремя, чтобы насладиться приятным зрелищем. Бочкообразный хайт все еще рубил стену, но защитники придумали, как избавиться от неутомимого работничка. Скинули бревно. Не бревнышка, а именно бревно. Толстое, длинное, трудно представить, как они смогли затащить его на площадку. Такое десяток человек с трудом с места сдвигает. Вполне хватило бы чего-нибудь более легкого, хотя победители не судят. Бревно, рухнув с шестиметровой высоты, устроило Хайтом немало неприятностей. Опешившие раксы, выставив щиты, Попытались защитить своего рубщика, но куда там? Это не камни или малые чурки. Тут дело гораздо серьезнее. Олегу померещилось, что даже здесь, в полутора сотнях метров, он услышал хруст костей. Искалеченные гориллы взревели от более ярости, но некоторые приняли случившееся молча, сдохли беззвучно. Рубчик. Прекратил свою работу, что неудивительно. Бревно сплющило его голову в блин. Над стеной показались десятки мужчин. Размахивая оружием, они нестройными криками «Приветствовали свою маленькую победу». Но им тут же пришлось спрятаться, трилы не зевали. Олег, засмотревшись на последствия удачного деяния осажденных, едва не пропустил самое главное. Капушки направлялся отряд хайтов. Очевидное исчезновение фраков обеспокоило хитов, и они позвали подмогу. По крайней мере, карлики шагали в первых рядах приближающихся врагов. На оценку ситуации и принятие решения ушло не больше пяти секунд. Развернувшись, Олег шмыгнул назад, внезапно объявился перед бойцами, стоящими в ожидании, четко произнес. Готовьтесь к бою! Сюда движутся десятка-полтора триллов. «Десяток раксов и несколько карликов. Они не знают, что мы здесь просто пошли за черными всадниками. Дождемся, когда войдут в лес и всех их вырежем». «Тихо!» – шикнул Олег, завидев, что некоторые собираются издать воинственные вопли. «Кричать пока рано. Надо застать их врасплох. А остальные далеко?» – уточнила Рита. «Да, они рассредоточены вокруг града, и быстро собрать приличный отряд не успеют. Так что если не станем растягивать схватку, то подхода новых сил можно не опасаться. И еще на луки и арбалеты особо не рассчитывайте. Времени будет всего на один зал. С большой дистанции в лесу не постреляешь». Клепа ловко выхватил из-за спины свою ладную секиру, Крутанул, улыбнувшись, и прогудел. «Эх, ха, привыкли руки к топорам!» Несколько бойцов потрясли своим оружием, коряво изображая нечто вроде фехтовальных салютов. Олег покачал головой. «Скоро эти клинки придется пускать в ход, а они все еще дурачатся!» «Хотя, что тут удивительного?» «Эйфория от победы все еще не прошла!» Выстроиться в линию отряд не успел, да и бесполезно это. В лесу все равно ничего путного не получится. Кроме того, копий не было, щиты только у парочки бойцов. Остальные растеряли их еще во время первого бегства. Да и времени не оставалось. Уже трещали кусты, сплошь покрывавшие опушку. Завидев, как из зарослей, выбралась долговязая фигура, Олег отпустил тетиву. Стрел рухнул, утыканный болтами и стрелами. Где-то правее взвыл раненый Ракс. «Все! Со стрельбой покончено. Враг не даст перезарядить оружие». Отбросив лук за спину, Олег выхватил меч, ринулся вперед. По шевелению веток, догадавшись, что сейчас появится новый противник. Он не ошибся. Злобно, похрюкивая, на открытое пространство выбрался Ракс. Рево коллега был вовсе не стихийным, в этом он не одинок. То, что ополченцы не успели выстроиться, ничего не значило. Да, люди Дубина суетились в одиночку, но бывшие островитяне привычно разбились на тройки и пары, действующие совместно. Вот и сейчас. Справа командира прикрывал Макс, а слева Рита. Они еще в рейде против каннибалов привыкли действовать сообща, Эффективно уничтожая противника, при этом не мешая друг другу. На открытой местности действовать так против хайтов рискованно. Но в лесу в самый раз. Старая тактика не подвела. Все внимание Ракса было отвлечено Олегом, молниеносно наносившим ложные выпады. После каждого он отступал на шаг назад. Товарищи, наоборот, оставались на месте, чуть разойдясь в стороны. Хайт, раздразненный ускользающим противником, сам шагнул в ловушку. Взмахом секиры он отогнал Макса, не останавливая ее движение, попробовал рубануть Олега, но Рита, оставленная без внимания, прыгнула вперед, вбила меч под мышку, благо противник ее хорошо открыл. Крепкая девушка ударила на совесть. Клинок вошел до хребта, пронзив сердце. Живучий враг Поспешно развернулся в ее сторону, но обижать Амазонку ему не позволили. Олег с Максом атаковали его одновременно.